Глава четвертая или информация от Энни. Через пятнадцать минут все еще веселящиеся подростки стали уходить из столовой. Как сказала Адара, пора за работу. Личико малышки при этом было таким серьезным, что мне только и оставалось удивляться ее сознательности. Спустя несколько минут входная дверь несколько раз хлопнула, и в академии стало тихо. Нет, даже не так. Студентов и так было не очень-то слышно. А сейчас дом будто замер в ожидании, когда в него вернется шумная толпа. Жуткое ощущение. Дверь тихонько приоткрылась, и в комнату вернулась Энни. Разбежались, шалопая. Женщина подошла к столу, немного хмурясь. Опять забыли посуду собрать за собой. Вот сколько не прошло такой малости, все никак не запомнят так на учебу, наверное, торопится. Осматривая стол, в задумчивости ответила экономке. Откровенно говоря, погром в столовой был знатный. И не то чтобы дети ели неаккуратно, но на столе остались и крошки, и остатки завтрака, и грязная посуда. А если Энни тут единственный человек, следящий за порядком, конечно, ей тяжело постоянно убирать за детьми. «Давайте-ка мы вместе все тут быстренько приберем, а потом попьем чай», — предложила, поднимаясь со своего места. «Тем более вдвоем мы отлично можем посидеть и на кухне. Что скажете?» «Детка, да как же ты будешь всю эту посуду в своих белых штанишках-то носить? Иди лучше на кухню, а я уж как-нибудь сама тут». «Так руками же буду носить, а не штанами», — искренне рассмеялась я. «Да и вдвоем-то веселее». Энни с такой благодарностью смотрела на меня, что мне захотелось вернуть студиозов в комнату и популярно объяснить им простую вещь. Никто из них не развалится, если донесет свои тарелки до кухни. Не слушая больше прочитания экономки, принялась собирать посуду в стопке. Поняв, что меня не остановить, женщина тихо шепнув, «Спасибо, детка!» присоединилась к уборке. В четыре руки мы быстро все перетаскали, а крошки и влажные пятна от кружек сами исчезли с поверхности большого стола. Стоило только забрать последний предмет. «Ух ты!» — не сдержала я возглас. Энни, видя мою реакцию, только посмеялась. «Да, Академия хоть и в упадке, но магии в ней очень много. Жалко, хозяина нет толкового». Мы с ней несли последние кружки на кухню, где нам придется все перемыть, а потом и позавтракать. Как это хозяина нет? А директор? Я искренне не понимала, почему уже второй раз женщина с таким сожалением говорит про мое начальство и с чем это связано. Мэтр Тернер-то? Так не занимается он академией. Забрав у меня чашки, Энни спокойно сложила их в мойку и включила воду. А я никак не могла поверить в ее слова. «Как так не занимается?» Но ну, не укладывалось у меня в голове, что кто-то может пустить на самотек дела учебного заведения. «Да ладно, академия, но тут же дети!» Договорила «Да я тебе вчера, не до академии ему!» Экономка спором мыла посуду и складывала ее сохнуть. «Чтобы не стоять без дела?» Подхватила со стола полотенце и принялась вытирать тарелки, за что получила еще один полный благодарности взгляд. Погодите, Эн, ну а почему вы на него не напишете жалобу? Разве так можно? А ты его видела, директора-то нашего? Вчера, со спины. Про компанию призраков я решила промолчать. Ну вот, а ты ему в глаза погляди. А как налюбуешься? Мы с тобой обсудим, сможешь ли ты на него жалобу написать. Мы ж поэтому с ребятами и придумали про объявление. Думали, что хоть кто-то сможет помочь нам. Помочь? С каждым словом Энни все больше запутывала меня. В моем понимании, помощница руководителя любой, по сути, организации – это человек, который следит за расписанием начальника, назначает встречи, Помогает готовить документы, ну и дальше по списку. Такая себе секретарь с расширенным перечнем обязанностей. А тут чем я должна заниматься? Не понимаю. Энни, а преподаватели?» Отставив последнюю тарелку в сторону, начала, так сказать, разведку. «Жулики старые!» — категорично припечатала женщина. «В каком смысле?» «А нету их! Все разбежались!» еще до того как мэтр тернер туточки появился так кажется мне срочно нужно присесть как нет преподавателей а как же осторожно опустившись на табурет я во все глаза смотрела на энни а как же дети ох милая женщина махнула на меня рукой и засуетилась с чайником деткам нашим «Идти больше некуда, понимаешь?» «Откровенно говоря, нет». «Была вынуждена признать полную свою неосведомленность». «Алиса, ко мне, а что ты знаешь про забытую академию?» Экономка повернулась ко мне и, прищурившись, сложила руки под грудью. «Тут учат магии?» «А кого?» «Детей?» Разговор приобретал несколько бредовый характер, но для меня это было словно хождение по минному полю. Я же ничего не знаю, не только про эту академию, но и про город, про мир, в который меня занесло. Ну, точно не местная. У Энни даже руки опустились. Эти дети людки. Людки, понимаешь? Они родились в семьях людок. А это значит только одно. Один из их родителей Связался с магом. «Да ты и сама должна знать!» Энни замолчала. А я боялась даже пошевелиться. Только бы продолжила. Только бы не оборвала этот разговор. Я чувствовала, информация очень важная. «Таких детей боятся, понимаешь?» Энни снова заговорила, но уже будто не со мной. Слишком погруженная в свои мысли. «Пока они маленькие и искра еще не зажглась...» Они живут обычной жизнью. Семья, мамка, папка. А потом... Магия, ведь она по-разному проявляется. И силы у всех разная. Никто не знает, что может натворить ребенок, не умеющий свои силы управлять. Бедные, бедные детки. Оставаться сиротинушками при живых родственниках. Куда им идти-то? Некуда больше. Вот и идут учиться. А тут... Подожди... А если преподавать или нет, как же они учатся? Не могла, не имела права показать, насколько услышанное меня шокировало. Потом я останусь одна и смогу обдумать все, что сейчас прозвучало. А Энни не надо показать, что я не просто не местная, а совсем из другого мира. Для начала хотелось бы получить более подробную информацию про этот мир и магию. Да не учатся они. Экономка тяжело поднялась со своего места и подошла к кипящему чайнику. Идти им больше некуда. Это единственный дом, в котором они могут жить. Из-за того, что мэтр Тернер толком и не занимается академией, у нас совсем плохо с деньгами. Детки работать в город ходят, младший огородик завели. Родерик-то наш с травками умеет договариваться. Вот и пытаются хоть что-то вырастить. Правда, пока не выходит ничего. Сил не хватает. Знаний. Учиться им надо, а не землю сухую пахать. Так, кажется, пора доставать блокнот и начинать записывать список вопросов к тому, кто меня сюда засунул, даже если это какой-то там кракс. Энни разлила нам чай, и комната погрузилась в тишину. Она, видимо, переживала озвученное. А я пыталась понять, как в стране могли допустить, чтобы от детей отказались родители, чтобы подростки были вынуждены жить в странной академии, где ими никто не занимается. Они работают, чтобы можно было обеспечивать себя, потому как им некуда идти. Крутила эту мысль и так, и эдак, но в голове она укладываться не желала. Я – дочь фанатичного педагога. Моя мама готова была буквально ночевать в школе, чтобы детям было интересно на ее уроках, придумывая все новые и новые способы заинтересовать их своим предметом. Собственно, моя нелюбовь к детям вызвана именно работой мамы из-за того, что она всю себя отдавала делам школы. Я ее почти не видела дома. А если и видела, то в окружении стопок тетрадей, или печатающий очередной план мероприятий и отчеты. В какой-то момент я начала завидовать тем, кто учится у Ирины Николаевны, ведь для нее они были всегда на первом месте. Зависть переросла в обиду, потом и это чувство трансформировалось в нелюбовь к чужим детям. Маму я нежно любила. Свои разногласия мы давно решили, но вот это нежелание понимать нужды посторонних мне подростков Так и осталось, но обстановка в Академии привела меня просто в ужас. Перед глазами стала щербатая улыбка Адары, рыжие вихри Родерика, забавные черные кудри разговорчивой девушки, сидящей напротив моих маленьких знакомых, и, конечно, лем с Калебом. Энни, а как же городские власти? Может, стоило пожаловаться, попросить помощи? Не выдержала, да. Но я не понимала, неужели всем эта Академия настолько безразлична. градоправитель то сфокусировала на мне взгляд экономка. А что он может сделать? Мэтра Тернера послал сюда сам совет сильнейших, не градоправителю оспаривать это назначение. Да и не его уровень. Наместник, может быть, и мог, но он далеко, и я не верю, что ему. Есть какое-то дело до забытой академии. Стоит и стоит себе, а все внутренние проблемы должен решать директор. А директору и дела нет. Если честно, я не думаю, что он даже заметил, в каком состоянии находится веренная ему территория. Он же добрый, директор-то наш. Всегда вежливый. — Только знаешь... Энни понизила голос, как делают почти все, начиная сплетничать. — Взгляд у него мертвый. В себя обращенный. Складка между бровями постоянная. Патлы эти седые. А какой красавец был! А, -а, а Его портреты, когда на новостных листах рисовали, так все девки в городе мечтали о таком муже. Спина прямая, плечи широкие, взгляд острый. А сам такой, знаешь, благородный. А теперь ходит. Вокруг души эти мечутся. Да и сам как... О, да! Душа я видела. Правда, все еще думаю, что это привидение. Но кто сказал, что я права? А что случилось? Да не знаю я, не знаю. Мэтр Тернер, что думаешь, будет обсуждать свои проблемы со старой Людкой? Да и зачем ему? Мы снова погрузились, каждая в свои мысли. И снова тишину прервала я. А что с учителями? Вы жуликами их назвали. Неспроста же? «Конечно, не просто так», — возмутилась женщина. Старая Энни и никогда не была. А учителя эти должны же здесь жить, плату за работу получать, договоры подписывали. А как стало известно, что сюда метро направляют, так кто куда и разбежались, как мелкие сквоки. «Сквоки? Интересно, что за зверь такой? Хотя ладно, это сейчас не самое важное». «Так договоры они поди разорвали?» «Может, и разорвали. Не знаю я, детка. Но Академию бросили. Ученые. А поступили, как трусы самые обычные. Я как узнала, что детки-то тут совсем одни остались, так и пришла сюда. Деток же жалко». «Пришла? Ну да, сама пришла, чтобы приглядывать за этими покинутыми, кушать им варить, да по хозяйству помогать». Они сначала чурались меня, не верили, что я просто так, от доброты до чистого сердца. Но ничего, зато теперь у меня большая семья и много деток, как я всегда и мечтала. Полюбила их, как родных, вот и осталась с ними жить. Домик свой продала, а выручку всю сюда и принесла, все до последней иты. Энни допила свой остывший чай, обвела взглядом кухню и кивнула сама себе. Засиделись мы с тобой, Алиса. Пора обед готовить, да на вечер заготовки делать. Ты не против, если я твою куту использую? Давно у нас не было бульона из куты. Вспомнив случайно убиенную курицу на четырех ножках, согласно кивнула. Мне даже было интересно попробовать, что из нее можно приготовить. Нет, конечно, если ее хватит на топ, чтобы накормить всех, кто живет в академии, Я только за. Хватит! Чего ж не хватить-то? Часть на бульон пойдет, из другой части рагу сделаю. А яд вытащу, не бойся. Я вчера проверила. Мешочки с ядом ты не повредила. Яд? Эта тварюшка еще и ядовитая оказалась, и я ее несла в руках. Это страшный мир. Очень страшный мир. Я пойду, да? Иди, детка, я готовить буду. Не люблю, когда под ногами крутятся. Да я и сама уже не очень хочу. Столько дел, знаете ли, много. Главное, куту при мне не надо разделывать. Не дай Боже, что-то пойдет не так, еще мясо испортим. Улыбнувшись своим мыслям, направилась на выход. В дверях меня догнали слова Энни. «Алис, если тебе интересно про договоры профессорские, ты на столе мэтра Тёрнера глянь. Думаю, все документы там пылятся». «Спасибо, так и сделаю. Обязательно сделаю. И не только из-за учителей. Кракс меня сюда перенес, или нет, но отправлялась я работать, а без дела сидеть не привыкла». Вот только я не ожидала, что первая работа, которую я освою в академии, будет дворецкий информатор. На пути к лестнице меня застал неуверенный стук в дверь. Такой тихий, что я сначала подумала, будто мне показалось. Но он повторился, и пришлось менять свое направление. Распахнув тяжелую дверь, встретилась взглядом с незнакомой женщиной. Она стояла на пороге, нервно теребя в руках края шляпки. Бледная, с закушенными губами, в глазах плещется паника. Первая мысль была «конкурентка», и я чуть не захлопнула дверь перед несчастной, явно испуганной женщиной. Вторая мысль пришла чуть позже. Она не хочет быть тут и вызвала иррациональное любопытство. «Добрый день! Вам кого?» «Здравствуйте!» – чуть заикаясь, начала женщина. «У меня вчера муж ушел. Вы его не видели?» Чуть не ляпнула, что я не виновата. А потом поняла, мое чувство юмора в этой ситуации будет неуместным. Пришлось брать себя в руки и быть серьезнее. «А с чего вы взяли, что он может быть тут?» «Вопрос не праздный. Думаю, если бы на территории Академии ошивался посторонний мужчина, Энни бы об этом непременно сказала. Сама я не видела никого, ну, не считая спины начальника и его спутников. Так он из-за В ма... вашего директора ушел. Думаю, сюда. Мэтр Тернер увел вашего мужа из дома, почувствовала, как от удивления поднимаются брови. «Вы ничего не путаете?» «Так он сопротивляться же не мог!» Привалившись плечом к косяку, вполне искренне посочувствовала женщине. «Совсем безвольный?» Н «Да, он мертвый!» «Кто? Мэтр?» «Я чуть не упала от такого заявления!» «Муж!» «Господи, какое счастье!» пронеслось в моей голове. А потом я поняла, о чем подумала, и мне стало стыдно. Хотя я наконец-то начала понимать, кого ищет эта посетительница. «Сожалею ваше утрате, такая потеря!» «Да радость скорее уж! Сколько я с этим жуликом намучилась!» Совершенно прекратив заикаться, поделилась со мной незнакомка. «Так не бывало его тут?» «Не уверена. Скажите, а ваш муж такой требовательный был и кричать любил?» Вспомнился мне горлопанистый дух, требующий вернуть его назад. Как по мне, этот экземпляр больше всего походил на жулика. «Да нет, он у меня тихий был, но хитрый очень. С тросточкой?» «Нет, сам ходил. Незачем палку ему носить было». «Да быть не может! Это что же получается? Вот тот, самый тихий!» «А вы как-то связаны с сыром?» — решила зайти я с другой стороны. «Да! У моего отца сырная лавка!» «Думаю, видела вашего мужа вчера вечером». Ликование в глазах женщины было настолько искренним, что я решила порадоваться вместе с ней. Хотя, казалось бы, чему, но знает она, куда ушел дух ее покойного супруга. И что с того? А можно поинтересоваться, зачем он вам? Да не нужен он мне, махнула на меня рукой счастливая вдова. Мне только узнать. Шельмец этот ничего не говорил. Про ящик сыра в подвале. Очень уж он им обеспокоен был. Ах ты ж, гад! «Сыр, значит? Ну, поганец, попадись ты мне!» «Ох!» – распахнув глаза, женщина закрыла рот ладошками. «Это ж я что ж такое говорю-то? Не надо мне этого! Пусть не попадается! Спасибо вам! Выручили! Ох, как вы меня выручили!» «Извините, он что же, сыр от вас спрятал? Да если бы!» «Этот паршивец ест ты от меня прятал, представляете? В ящике с сыром». «Ест и?» «Да, накопит, и часть мне, а часть прячет. А как помер я так и не узнала, где у него схрон». «Ладно, побегу я, выручили вы, должок за мной будет». «Не нужен должок, вы лучше головку сыра нам в академию пришлите, дети рады будут». В одно мгновение во мне проснулась помощница директора. Нужды Академии превыше всего. «Ох, пришлю! Обязательно пришлю! Вы так помогли мне!» Незнакомка, так и не представившись, поспешила прочь. А я, тихо хихикая над собой, закрыла дверь. «Если не обманула меня эта женщина, то сегодня-завтра будет у нас на столе сыр». Кажется, я приступила к своим прямым обязанностям. Где там стол с документами? Пора за работу.